Часть 3. Строим новую структуру. Глава 8. Общий успех структура 80 на 80. Если говорить о браке, половина успеха зависит от мировоззрения. Как мы отметили, важно изменить внутреннее отношение к совместной жизни. Важно меньше зацикливаться на справедливости и больше внимания уделять безусловной щедрости. Что мы делаем, видим и говорим. Но как быть с элементами брака вне нашего сознания? Как быть с организационными вопросами, планированием, ролями и приоритетами, без которых не обходится совместная жизнь в это сложное для всех время с другим сложным человеком? Одной щедрости мало, чтобы совладать с этими внешними факторами. Нужна конкретная структура, призванная помочь вам справиться со всеми перипетиями совместной жизни. В модели 80 на 20 структуру определяют жесткие гендерные роли. В модели 50 на 50 структуры намного запутаннее и хаотичнее. Мы теряем ясность понимания и общую цель. Мы становимся двумя отдельными индивидами, которые частенько соперничают друг с другом, завидуют и обижаются, отчаянно пытаясь сделать все по справедливости. В модели 80 на 80 структура супружеской жизни опять-таки бросает вызов привычному порядку. Только на этот раз нас ждет новый подход к индивидуальному успеху и амбициям. Нам предстоит переосмыслить укоренившиеся социальные нормы, которые диктуют, что каждый человек должен реализовать прежде всего свои мечты самостоятельно и большая глупость не заботиться о собственных интересах. Модель 80 на 80 опирается на альтернативную цель — общий успех. Два мира, две структуры, два подхода к браку. Как выглядит индивидуальный и общий успех в браке? Возьмем, к примеру, Два мира двух мужчин и посмотрим, как они реагируют, когда их партнер добивается успеха в жизни или карьере. Отношения 1. У нас обоих сумасшедшие мечты. Мы хотим добиться грандиозных целей, и оба стараемся изо всех сил, и поддерживаем друг друга. Но, допустим, она получила фантастическую работу, а я нет и моя карьера продвигается не так успешно, как её. Я должен радоваться за неё, но на самом деле я завидую, потому что она получила то, чего хотел я. Конечно, вслух я скажу «замечательно, дорогая, молодец!» Но про себя я думаю «чёрт, теперь она обгонит меня, и я буду плестись далеко позади». Отношения 2. Одна из основных причин нашего счастья в браке заключается в том, что мы не делим нашу карьеру на ее достижения и мои, а воспринимаем их как две части целого. У нас бывали разные ситуации, когда одному приходилось идти на компромисс и жертвовать своими возможностями, чтобы позволить другому ухватиться за более серьезную возможность. И это никогда не являлось проблемой. Каждый из нас побывал на этом месте. И каждый делал это с радостью, чтобы поддержать другого. Мы никогда не переживали, кто больше зарабатывает или кто успешнее. Мы вообще не мыслим этими категориями. Мы думаем, у кого сейчас больше возможностей. Представьте жизнь в первых отношениях. Ваш партнер получил серьезное повышение заключил крупную сделку или возглавил родительский комитет в школе. Каково это — услышать такую новость и тут же почувствовать укол зависти? Вы рады, как же без этого, но в основном чувствуете себя никчемным и напуганным, неудачником по сравнению с успехом вашего партнера. А теперь представьте, что смотрите на ту же новость с другой точки зрения. У вашей семьи выдался потрясающий день. Ваш партнер одержал победу. И вы тоже. Это как играть в баскетбол и увидеть, что ваш товарищ по команде забил трехочковый и обеспечил победу в матче. Да, бросок сделал ваш партнер, но это была командная работа, и вы оба одержали победу. Разница между этими двумя мирами — Разница между миром жесткой справедливости с индивидуальными достижениями и миром совместной победы. Первый мир отражает структуру, когда карьера каждого партнера и почти вся их жизнь проходят отдельно друг от друга. Второй мир отражает принцип общего успеха, структуру супружеской жизни, которая подчеркивает «мы» вместо «я», где мы оба стремимся к общей выгоде, а не к индивидуальным победам. Пять элементов структуры. Если безусловная щедрость — основной принцип мировоззрения 80 на 80, то общий успех — практическая сторона повседневной жизни. Это шаблон для всех организационных моментов, задачи решений супружеской жизни, направленных на эту новую радикальную цель совместной победы. Однако недостаточно сказать «хорошо, давай все делать вместе». Чтобы такой переход состоялся, нужно проанализировать, как эта новая цель проявляется в пяти сферах брака, где чаще всего возникают проблемы. Роли, приоритеты, границы, влияние, секс. В следующих главах мы подробно рассмотрим каждую сферу, а пока позвольте рассказать вам краткую версию того, что происходит, когда мы интегрируем стремление к общему успеху в эти пять сфер. Роли больше не являются результатом случайной исторической ошибки, они распределяются в зависимости от общего блага. Приоритеты определяют наше поведение согласно общим ценностям. Границы становятся способом сказать «нет» возможностям, предложениям и требованиям современной жизни, которые не ведут к общему успеху. Влияние распределяется более гармонично. А что касается секса, самой интимной сферы брака, мы столкнулись с удивительным фактом. Чем лучше структура общего успеха в браке, тем лучше секс. Брак как командный вид спорта. В наших беседах со счастливыми парами мы часто слышим одну и ту же метафору. Брак 80 на 80 — командный вид спорта. Один наш собеседник заметил, для нас брак как командная игра в футбол. Если один из нас забивает гол, значит, это стало возможно, потому что второй сделал голевую передачу. Это командное мышление, противоположное принципу «я тебе, ты мне». Это когда мы думаем, что нам нужно сделать вместе, чтобы выиграть. Такой принцип совместной победы как команды напоминает клише — Но жить по этому принципу, вопреки всем требованиям современного мира, радикальный шаг. Это сильно отличается от структуры большинства браков. Ведь модель 80 на 20 — та же команда, в которой вы оба хотите победить, но играет только один участник. Модель 50 на 50, напротив, команда, где все звезды. Каждый игрок озабочен только тем, Чтобы самому набрать очки и стать самым ценным в команде, его не заботит победа в общей игре. Модель 80 на 80 призывает стать настоящей командой, играть так, чтобы каждый проявил свои сильные стороны, сбалансировать влияние и по очереди выходить на первый план. Многие пары называют еще одну причину, по которой стоит серьезно относиться к этой метафоре. Когда мы воспринимаем брак как команду, мы можем назвать то, что не имеет названия. Мы находим слова, чтобы описать то, что ускользает от внимания и часто теряется в битве за справедливость. Третий элемент брака. Звучит странно, понимаем. Но вот что имеется в виду. Если вы вспомните свои споры и конфликты с партнёром, то увидите, что, как правило, они предполагают два элемента — вас и вашего партнёра. Сколько времени гостить у родственников? Куда поехать в летний отпуск? Покупать новую газонокосилку или нет? Эти конфликты строятся по принципу, что лучше для меня, а не для тебя. Но если воспринимать брак как командный вид спорта, мы увидим третий элемент, третий фактор, который следует учитывать. Это ваш общий успех, ваша команда. Это открытие изменило всю нашу жизнь. Первые 10 лет совместной жизни мы опирались на принцип 50 на 50 и рассматривали свои задачи, карьеры и цели По отдельности. Конечно, мы радовались успехам друг друга, но в глубине души считали, что нужно защищать свою территорию от вторжения партнера с его работой и другими требованиями. В наших дискуссиях были только две сферы интересов — я и ты. А потом, в один прекрасный день, мы осознали всю глупость этого подхода. Одним чудесным весенним утром, когда мы отправились на долгую прогулку, мы еще вернемся к этому моменту, нас осенило, что мы беремся за новые проекты, книги и мероприятия только потому, что считаем это полезным для одного из нас. Но проблема в том, что это не приносило никакой пользы нам как паре и семье. Напротив, Это превращало нашу жизнь в кошмар. Мы оба жили в бешеном ритме, измождённые в постоянном стрессе. И тогда мы захотели всё изменить. В качестве эксперимента мы решили протестировать собственную версию принципа общего успеха 80 на 80. Что если мы перестанем разделять нашу профессиональную жизнь? Что, если мы будем воспринимать себя как часть чего-то большего, часть команды? Что, если мы структурируем свою жизнь, карьеру, воспитание ребенка, все мероприятия и задачи, а также домашние заботы вокруг одного вопроса? Что лучше для нас? Этот эксперимент вдохновил нас перекроить всю нашу жизнь. Но главное, мы нашли наименование для этого нового третьего элемента брака. Мы придумали название «кеджоне» — сочетание первых букв наших имен и имени нашей дочери. Да, мы назвали свою семью так, как некоторые называют свою команду на мотивационном семинаре или корпоративном выезде. Мы прекрасно понимаем, как это банально и даже смешно, Но это новое имя помогло нам изменить все обсуждения в браке. Вместо того, чтобы возвращаться к худшим привычкам 50 на 50, спрашивать, что выгодно мне, мы смогли решать жизненные проблемы, задавая другой вопрос, что выгодно нам, или, в нашем случае, что выгодно Кеджоне. В двух словах — Это новое имя напоминало нам о важном третьем элементе брака — нашей команде. Преимущество общего успеха Внутри каждого из нас ворчит тихий, но очень упорный голос, который отчаянно сопротивляется этой идее. Это часть нашей личности, воспитанная на таких фразах, как «раскрой свой потенциал», «Пусть ничто не сдерживает тебя» или «Мечтай о великом» и впитавшая одержимость нашей культуры индивидуальным успехом. У всех нас есть такой голос, и все мы боимся потерять его, отказаться от своей личной цели, амбиций и успеха ради партнера. Вполне понятный страх. Но избавиться от него легко. Модель 80 на 80 не призывает отказаться от своей индивидуальности ради общего успеха. По сути, это еще одна причина, по которой мы назвали ее именно моделью 80 на 80, а не 100 на 100. Это не стопроцентное стремление к общему успеху, ради которого вы отказываетесь от своих планов, надежд, стремлений и предпочтений. в этой модели достаточное место для вас. Радикальное новшество модели 80 на 80 заключается в том, что теперь вы приоритизируете пару, семью, ваш общий успех, а не победы каждого из вас по отдельности. И все же этот тихий голос не унимается. «Зачем мне жертвовать чем-то ради общего успеха?» «Зачем мне отказываться от привычного пути, на котором я делал, делала то, что выгодно мне?» Рассмотрим несколько основных преимуществ новой модели брака. От путаницы к ясности. Переход на структуру общего успеха упорядочивает хаос супружеской жизни, а это важно. Когда четко знаешь свои обязанности, приоритеты и ограничения, жесткое гендерное деление модели 80 на 20 и чудовищная путаница модели 50 на 50 уступают место четкой, ясной, более динамичной структуре, которая служит надежной опорой для всех организационных моментов в семейной жизни». Можно делать больше и креативнее вместе. Когда вы воспринимаете свою жизнь как общий проект, это дает вам обоим творческую и продуктивную энергию для борьбы с повседневными трудностями. И плюс не только в том, что вы делаете больше, вы делаете правильные вещи. В мире, где мы постоянно на всё отвлекаемся, тонем в письмах, сообщениях и чатах, Старайтесь двигаться вместе в одном направлении, опираться на общие ценности, и вы сможете сосредоточиться на том, что действительно важно, а не соглашаться бездумно на всё, что ценится в обществе. Глубокая связь. Ясность и порядок — это замечательно. Креатив и продуктивность тоже чудесно. Но если уж на то пошло, Истинная цель модели 80 на 80 — неорганизованность и плодотворность. Настоящая цель — упорядочить все жизненные процессы, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно — укреплять связь и гармонию с партнёром. По сути, можно сказать, что успех брака держится на глубокой связи между вами. Если она есть... «Все прекрасно, вы продуктивны, вы шутите и веселитесь, вы смеетесь, вы болтаете всю ночь в постели, занимаетесь сексом утром перед работой. А когда ее нет, все становится очень серьезным. Вы слишком напряжены, чтобы смеяться. Вы тратите столько времени и сил на перебранки друг с другом, что вам просто невозможно расслабиться или что-то сделать». В двух словах, без глубокой связи, совместная жизнь быстро превращается в мучительное, нескончаемое бремя конфликтов, непонимания и обид. Как выиграть в браке и в жизни? Если брак — командный вид спорта, то следующий вопрос — в какой игре вы и ваш партнер хотите одержать победу? Это очень важно. Побеседовав с большим числом пар, мы, к своему удивлению, обнаружили, что нет единого определения общего успеха. Как мы увидели, у каждой пары свой, индивидуальный способ решать, что считать успехом, а что нет. Для некоторых пар успех — финансовая стабильность или возможность путешествовать и знакомиться с новыми культурами или общение с близкими друзьями и соседями, или позитивное влияние на мир, или фантастический секс. А для многих пар успех — то или иное сочетание этих и других стремлений. Иными словами, нет единой модели общего успеха. Все зависит от ваших ценностей как пары цените ли вы деньги, путешествия, общение, влияние, секс или что-то еще. Так что первый шаг в строительстве этой новой структуры общего успеха — определить, что значит общий успех для вас и вашего партнера. Другими словами, первый шаг — сформулировать ваши общие ценности успеха. Ваши общие ценности успеха. Цель этого упражнения — выбрать от одной до 5 основных ценностей, которые определяют ваш общий успех. Для этого мы предлагаем вам и вашему партнёру выполнить небольшое упражнение сначала по отдельности, а затем вместе. Если вы считаете, что в списке не хватает важных ценностей, добавьте их. Запишите от трёх до 5 основополагающих ценностей вашей команды приключение благосостояние волонтёрство путешествия физическая форма политическая активность время с семьёй ментальное здоровье время на природе влияние на мир духовный рост домашний уют филантропия фантастический секс веселье Профессиональные достижения, творчество, саморазвитие, жизнь в сообществе, наставничество, вдохновение, дружба, экология, планирование пенсии. Выберите от одной до пяти ценностей и распределите их по приоритетам. На первом месте будет стоять самая важная ценность, далее по убывающей. А теперь обсудите свои списки ценностей. Составьте совместный список из трех-пяти ценностей, отражающие ваши общие ценности успеха. Затем запишите их в приоритетном порядке. Совет первый. Что делать, если у вас нет общих ценностей? У вас два варианта. Первый. Попробуйте объединить два списка в один. Затем вместе, как команда, определите 3-5 основных ценностей. Второй путь — придумать 3-5 ценностей с нуля, заново, вместе, как команда. Совет второй. Вспомните о принципе безусловной щедрости. Да, мы уже обсудили тему мировоззрения, но такие дискуссии, как это идеальный момент — чтобы напомнить себе о принципе безусловной щедрости. Запишите ваши ценности общего успеха. Как правило, люди быстро забывают об этих ценностях, поэтому мы рекомендуем повесить их на самом видном месте — на кухонной столешнице, на зеркале в ванной комнате или на двери из гаража в дом. Наш список размещен на небольшой меловой доске на кухне. Хотите пойти дальше? Помните, мы назвали свою команду Кеджоны. Теперь ваша очередь. Придумайте имя для своей семейной команды. Это может быть команда Смитов, Эпик, Три Амигос, любая безумная идея, которая придет вам в голову. Совет первый. Выработайте привычку почаще использовать это имя. Когда вместе выберете имя, сделайте своей привычкой использовать его каждый раз, когда разговор заходит о вашей общей работе. Совет второй. Б. Щ. Безусловная щедрость. Всегда. Определить эти ценности — первый шаг к тому, чтобы структурировать свой брак на основе общего успеха. Следующий шаг — использовать их для управления пятью сферами брака, способными разрушить даже самые стабильные отношения. Напомним, что это роли, приоритеты, границы, влияние и секс.